Глава шестая «Эля, прошу прощения за вторжение, но вы опоздаете на занятия!» Старческий голос, полный сочувствия, заставил меня оторвать голову от книги и сонно заморгать. Лианы перед моим лицом нетерпеливо качнулись в сторону выхода из палатки. Я зевнула и потянулась. Хорошая новость. Реферат Дагошу доделала и даже вызубрила тему для Чира. Плохая, вторая тема добила меня, и я, как нерадивый солдат, уснула на посту. То есть лицом в учебник. Матрас Шей пустовал. Шишиги сбились в кучу и дрыхли на отрезанной косе. Безя косился на них из котелка и завистливо вздыхал. Будильника нигде не было видно. «А который час?» — снова зевнула я, доставая расческу. «Через десять минут у вас начнется пара по неорганическим ядам», — Виновато прошуршал куст. «Что?» Я подскочила с матраса и заметалась по палатке, на ходу обуваясь и расчесываясь. Кот бегал следом и путался под ногами. «Ну, Шейд, не мог будильник оставить!» «Он оставил и завёл на время за полчаса до завтрака», прошуршал мистер Тевин. «И где же он?» «Я торопливо сцапала стело, вспоминая номер аудитории, где у нас будет пара. А её ведёт госпожа Чира, между прочим. Если не хочу сидеть под дверью, придётся освоить спринт по пересечённой местности». Его шишиги съели. Я запнулась о кота, ухватилась за полок и замерла, обернувшись клеаном. «Будильник съели?» «Василиска они бы не осилили», — насмешливо прошелестел маг. «И отравились?» — я испуганно уставилась на комок из неподвижных зверьков. «Нет, они спят, переработались. Они же вас всю ночь караулили» успокоил маг. «Какое счастье! А то мне только счета от ветеринара не хватало. Кстати, здесь есть ветеринары?» Я вылетела из палатки и до главного корпуса неслась, как угорелая. В холле столкнулась с близнецами. Бежать стало веселей. А когда мы увидели профессора Чира в опасной близости от аудитории, то его все рванули так, Словно за дверью с номером 13 раздавали бесплатные бургеры. Доброе утро, госпожа Чира! Хором выдали мы, просачиваясь мимо преподавательницы. Та смерила нас ехидным взглядом. Успели, насмешливо сказала она. А я уж думала, вы, Новакова, решили присоединиться к слаженной команде прогульщиков-рецидивистов. Нет! Я решила их перевоспитать. Ну что ж, посмотрим-посмотрим, что победит. Ваше упрямство или их любовь к отработкам?» Скептически хмыкнула госпожа Чира, закрывая дверь. Занятие проходило в лаборатории, напоминающей музей самоцветов. На полках застекленных стеллажей в закрытых прозрачных цилиндрах плавали кристаллы и камни. Казалось, кто-то ограбил хозяйку Медной горы. И не только ее. В некоторых сосудах висели капли непонятного вещества. Профессор Чира вела занятия в своей манере. Зачем преподавателю что-то повторять, если это могут сделать студенты? Лавры Доминики сегодня достались близнецам. Принцип работы. «Знакомимся с ядовитым веществом», Запоминаем характеристики, зубрим химический состав и пытаемся чувствовать, потому что все способности мага-ядов основаны на том, чтобы ощутить яд и правильно определить его природу, свойства и... и понять, что делать, исходя из комплексных знаний, в первую очередь химии. В школе я к химии относилась ровно. Она была, я ее учила но, кажется, теперь мои отношения с ней станут куда более близкими». «Достаточно», — прервала госпожа Чира. «Ну что, любители красоты, сегодня мы познакомимся с несколькими смертельно ядовитыми минералами, которые вам вполне могут подарить под видом их безобидных собратьев». Она махнула рукой лаборанту, прибежавшему сразу после начала пары. Тот шустро расставил по столам наборы цилиндров, в которых плавали кристаллы, очень похожие на изумруд, рубин и голубой алмаз. Но трогать их не хотелось. Наоборот, возникло острое желание вернуть их на полку и задвинуть подальше. Доминика, сидящая впереди, протянула руку к цилиндру с зеленым кристаллом. «Не трогай!» — шикнула я, украдкой пнув ее стул. Доминика сердито покосилась на меня. «Правильно! Трогать не стоит!» — кивнула госпожа Чира и прошлась вдоль парт. «Хоть на стекле и стоит защита, но она устроена так, чтобы вы ощутили силу яда и запомнили раз и навсегда» что тянуть лапы к таким камням не стоит. Итак, первый камень, тот, что зеленого цвета. Он выглядит как изумруд. На самом деле, это скряк. Он влияет на мозг. Она остановилась рядом с линялым парнем, с которым мы так приятно посидели за одной партой на занятии пчелки. «Влияет, если есть на что влиять». Правильно витан? И не дожидаясь ответа, госпожа Чира двинулась дальше. Тот, кому попадает такой камушек, из-за специфических испарений испытывает постоянную тягу к нему, одержимость. Но яд не только заставляет носить камень при себе, он отравляет все органы. Действует довольно быстро. Пара недель. И вы у предков. Пишем формулу. Профессор взмахнула тело и начала быстро выводить значки на большом прозрачном листе. Я не поняла ни одного, но старательно все срисовала. Потом госпожа Чира скомандовала почувствовать камень. Не знаю, как у других, но у меня скряк почему-то ассоциировался с металлическим сейфом холодным и тяжелым, странное ощущение. Вторым был рубин, вернее не рубин, а сонный камень. Получивший его, все время дремал, забывая есть и пить. Сразу вспомнился мистер Тевин со своей аномальной сонливостью до того, как закустился. Профессор Чира подтвердила, что моего мага немного отравили порошком из сонного камня. Но мистеру Тевину повезло, если можно так сказать. Проклятие вовремя сработало, превратив его в куст. А растения прекрасно перерабатывают ядовитые минералы в безобидную воду. Интересно, кому так досадил старый маг, что его решили отравить? Размышлять было некогда. Вторая формула оказалась еще заковыристей. И ощутить камень в цилиндре вышло далеко не сразу. После четверти часа мучений я, наконец, уловила нечто, напоминающее паутину, легкую и липкую. Последним был голубой бриллиант. Кристалл оказался самым веселым, Солнечный взломщик, так его называли. Его ядовитость активировалась солнечными лучами. Попал на солнце с таким камнем на шее — или в кармане, неважно, и получил внезапный перелом, потому как его испарение разрушают кости. Но только на солнце. В пасмурную погоду он безвреден. Записывая третью формулу, я поняла, что срочно нужен помощник, который знает химию лучше меня, потому как разобраться в трехэтажных конструкциях без пояснений я вряд ли смогу. А идеальной фотографической памяти, как у близнецов, у меня нет. Кстати, именно поэтому братья в качестве помощников отпали. Они не понимали, что запомнили, а просто воспроизводили. Кого же озадачить своей персоной? Этот вопрос занимал меня, пока записывала задание на следующее занятие. Шла на обед, кормила Безю и под веселые шутки близнецов торопилась на органические яды. Занятие проходило в знакомой аудитории амфитеатре, которая без первых курсов других факультетов и второй группы нашего казалась почти пустой. «А кто преподаватель?» поинтересовалась я, усаживаясь за парту рядом с близнецами. Не успела посмотреть. «Да, Гош!» хором обрадовали братцы. «Да, Гош!» «Маг Ядов?» — переспросила я. «Ага», — кивнули Изары Таир. «Наследный». И пока заносчивого вампира не было, братья рассказали его историю. Единственный сын главы большого клана не желал быть защитником или военным. Он увлекался ядами. Глаго учитель имелся. Мак человек живший на территории их клана. И не просто живший, а принятый в клан. Да, вампиры иногда брали под крыло... Хм, под плащ представителей других рас. Именно этот маг Ядов однажды оставил свой дар в наследство Дагошу. И с тех пор вампир занимался тем, что ему нравилось — ядами. Вот не зря мне сразу не понравился зануда Дагош. В городе меня защищать отказался — Еще и отработку влепил. Может, он и есть тот наследник, который за мной охотится. Вдруг до Гошу мало одного унаследованного дара, и он решил собрать коллекцию. «Кстати, слушайте, он же вампир», — озадачилась я, «а тот, кто подарил, — человек. Разве можно вот так вот между расами?» Братцы переглянулись и подавились с мешками. «Причем тут расы?» — важно ответил Эзар. «Магию может унаследовать любой, независимо от расы, пола, бедности или богатства». «Так, кажется, список желающих закусить мной расширяется». «Его поэтому чиры и не любит», — Таир улегся на парту, зевнул. «Угу». Ей корона помогала так, что она чуть раньше времени к предкам не попала. А Дагоша клан защищал. Изар улегся с другой стороны. Вампиры своих магов-наследников берегут, подтвердил Таир. Профессор Чира что, тоже маг-наследник, хмуро уточнила я. Оказалось, что да. Только Чира из бедной семьи сирен. Чира! Сирена? Худая, напоминающая Коршуна Язва. И Сирена? Прекрасная дева из сказки? Вот это вот ехидная и ядовитая? Со странными горизонтальными зрачками, как у каракатицы? Хотя с ними я обвыклась уже. Глаза у Чира темно-синие, зрачков почти не видно. Но Сирена? Ага. Дружно кивнули близнецы. «Сирена!» И припав с двух сторон к моим ушам, зашептали. Чира была из бедняков. Дар получила от кого-то из знакомых отца. Пока не прижился, пряталась. Корона выдала ей помощь так же щедро, как и мне. Потом училась. В одном вузе с Дагошем. Не взлюбили они друг друга взаимно. Но это не помешало случиться Роману, бурному и скоротечному. Довольно быстро они вновь перешли в состояние «Я тебя не вижу, значит, тебя нет». Именно тогда внешность Сирены и изменилась. У ее народа есть одна особенность. Им необходимо быть рядом с любимыми постоянно, хотя бы в одном помещении. Иначе они превращаются в бабу-ягу или кощее Бессмертного. Встретилась парочка снова в вышке. Но отношения так и не наладились. И вообще поговаривали, что несостоявшаяся любовь Чира вовсе не вампир. «А кто?» — с любопытством спросила я. Близнецы зашикали. В аудиторию вошел Дагош. Пересчитав студентов, он радостно объявил. «Вместо пары по органическим ядам и пары по магическим ядам будут две пары по совмещенному курсу». «Проел-таки плешь нашему директору», — со смешком шепнул прямо в ухо Таир. «Уговорил его сделать вместо двух похожих курсов один смешанный», — хохотнул с другой стороны Изар. Цыкнув на братьев, Дагош продолжал вдохновенно вещать — «Как нам повезло!» Занятия будут проходить не в вышке, а на выезде, в столице. Мэр оплатил наши переносы и договорился с сотрудниками Королевского питомника магических существ и институтов исследований магии и ядов. Расписание изменено, теперь обе группы первого курса ядов будут поочередно кататься в столицу, и заниматься то в одной, то в другой организации. Вампир бросил на меня многозначительный взгляд. Кто не может переноситься, сразу предупреждаю. Отработки не будет, только отчисление. Это уникальная возможность научиться распознавать магические и органические яды. Если вы ее упускаете, «Вам нечего делать в вышке». «Мимо, господин вампир. Защитник у меня теперь есть. Правда, его еще надо найти». «Жду вас через час у точки перехода, что возле музея Мелхора. Кто работает с артефактами, возьмите их с собой», — продолжал Дагош. «Котелки тоже берите». Он повернулся ко мне. «И фамильяров не забудьте». «Мне не нужны спонтанные выбросы магии». Дагоша глядел аудиторию. «Изар, Таир, подойдите. Остальные свободны». Братцы понуро поплелись к вампиру, а я торопливо пошагала в палаточный городок. «Интересно, насколько разозлится Василиск, если я воспользуюсь связью фамильяр -маг? «Но связь не понадобилась». В шаге от нашей палатки Шейт разговаривал с Мерсией, которая сияла от счастья. Ее пальчики норовили коснуться плеча Василиска, а тот выглядел таким довольным, что в груди шевельнулась зависть. Даже вчера, после заключения перемирия, он оставался настороженным. Красивая пара, заметила Доминика, обгоняя меня. И исчезла в проходе между палатками. Ух, ехидно. А пара и правда красивая. Он высокий, широкоплечий, смуглый брюнет. Она, легкая изящная блондинка. Эля! Мерсия приветливо помахала мне рукой. А я поступила на целительский. Она подбежала ко мне, нерешительно остановилась. Улыбнулась и пожала мои пальцы. «Спасибо. Она мне определенно нравится». «Поздравляю!» Я искренне улыбнулась в ответ. «Мне пора, я вечером загляну», пообещала новоиспечённая целительница и повернулась к шейду. «Ты подумай!» Василиск отрицательно покачал головой. «Интересно, о чём речь?» Мерсия убежала, а я ввалилась в палатку. «Куда спешишь?» Шейд заглянул внутрь. «Спешим!» — поправила я. Дагош организовал выездные занятия в столице. Теперь мы туда регулярно будем переноситься. Я подняла котелок с котом, вручила Василиску. «Подержи!» Вытащила из стопки одежды мешочек с артефактами, сунула в карман. «А ты знал, что Дагош унаследовал свой дар? Дар мага Ядов. И профессор Чира тоже?» «Знал. Считаешь это подозрительно?» Шейд старательно скрыл сарказм. «Очень. Можешь не верить, что есть первый наследник, но он есть, и Огры — прямое тому подтверждение». Я проскользнула мимо Шейда, направилась в сторону ворот. «Не обязательно», — не согласился Василиск, догоняя меня. «Как это?» «Ивиан вполне мог сам нанять огров, чтобы создать видимость опасности для тебя». «Видимость?» Я оторопела-моргала, глядя на этого... «Этого...» «У нас перемирие», — со смешком напомнил Шейд, почесывая за ухом Безю. «У нас перемирие». Хорошее такое перемирие, когда он может опять искать вокруг заговоры, а я должна улыбаться и кивать. Кивать и улыбаться. И кот-предатель довольно урчит под его рукой. Урчит и жмурится. Так высунулся из котелка, что вот-вот свалится. У-у-у! Пружина в груди появилась резко. А давай обнимемся, я бросилась к Шейду прижалась к его груди и мстительно прошептала «Фамильяр мой!» «А давай!» — усмехнулся Василиск и обнял меня свободной рукой. Магия послушно потянулась к нему, и пружина исчезла. А мы так и стояли, в обнимку, в десяти шагах от палаточного городка. «Можно отпускать!» Я попыталась отодвинуться, но рука Наталии даже не дернулась. А зачем? Мне приятно, тебе тоже. Опять унюхал. Насморка на него нет. Я отодвинулась, посмотрела в прищуренные черные глаза. Что-то, пока не хочется пополнять коллекцию каменных невест а коллекцию окаменевших землянок. Темная бровь насмешливо приподнялась. «Иногда мне кажется, что так охранять тебя будет куда проще». «Я не против», — охотно согласилась я. «Хоть отдохну. Лекции чур писать разборчиво, пары не прогуливать, а задания делать все». Шейд отпустил меня и рассмеялся. «Извини, но на такой подвиг я не готов». «Максимум нишу расковыряю в стене моего дома, под твою статую». Мы зашагали к воротам. «У тебя есть дом?» Я искоса посмотрела на Василиска. «Конечно», — пожал плечами Шейд. «Я ведь собирался жениться». Посмотрел на меня и со смешком добавил. «Нет, моя бывшая невеста не стала статуей. Она вполне жива и здорова до сих пор». Он говорил о невесте с теплом, но в то же время спокойно. Словно все давно забыто. Вы из-за Ивианы расстались? Не удержалась я. Нет, сухо отрезал Шейд. Ее отец посчитал, что ей не подходит офицер в отставке с таким низким чином. Я прикусила язык. Но почему его невеста так просто согласилась с отцом? И почему сам Шейт не боролся? Впрочем, тут понятно. Он стал опасен, хотел ее оградить. Кстати, о первом наследнике. Шейт насмешливо взглянул на меня. Твои преподаватели не подходят. Ни Чира, ни Дагош раньше не пересекались с Ивианом. Они были слишком заняты учебой. И хотя у вампира очень обширные связи, Ивен с ним не был знаком даже шапочно. Шейт кивнул Сирин на воротах. Таня, недовольно пробурчав, как ее достал вампир со своими идеями обучения, переместилась на одну створку. И мы вышли из школы. Откуда ты знаешь, что они не были знакомы? Недоверчиво спросила я, когда мы зашагали вдоль забора в сторону города. Проверял, ответил Василиск. Много лет назад. До и после исчезновения Ивиана. «А зачем?» «После, понятно. Искал, куда он делся. А до?» «Искал его сообщника». «Ивиана?» «Нет, своего!» Разозлился Василиск. Безев в котелке возмущенно мяукнул. Он был категорически против злого змея. Шейт усмехнулся, почесал кота за ухом. «Думаешь, кто-то помогал Ивиану скрывать узор магии?» — предположила я. «Я не думаю. Я уверен». «Но кто на такое способен?» «Скорее всего, ищейка». «Мы видим узор магии. Мы можем его не только найти, но и стереть». «Или маг переносов. Они искажают пространство, следы стираются». «Любой маг этих направлений?» — хмуро спросила я. «Наличие сообщника, брошенного Ивианом в здешнем мире, мне абсолютно не нравилось». «Не любой, а достаточно сильный». Я покосилась на Шейда и не сдержала истерического смешка. Василиск удивленно приподнял бровь. «Знаешь, а ведь ты должен и себя подозревать». Слова вылетали против воли. Никак не удавалось прикусить язык. «Ты ведь вполне можешь быть не жертвой, а сообщником, от которого попытались избавиться, ну и наследником заодно». Шейт удивительно покладисто кивнул. «А с тобой вожусь, чтобы добраться лично до Ивиана и придушить. Правда, мечтаю заковать тебя в камень, пока в твою голову Не пришла очередная гениальная теория заговора. Намек я поняла. И пока шли по улочкам, молчала. Но только вдалеке показалось длинное здание музея, как Шейд шагнул ко мне, приобнял за талию свободной рукой и, склонившись к уху, едва слышно прошептал. «Я сейчас сверну влево, кота на травку спустить. Иди дальше. Свернешь направо. Не доходя до музея, там тупик. Сделай вид, что случайно заблудилась. На тебя охотятся. Я дернулась, меня обняли еще крепче. Не дергайся. Следят от школы. Осторожно, у меня нет запасных ребер. Я поняла, прошипела я. Меня собираются выпить, а ты так просто меня отпускаешь? Хотелось верить, что у Василиска есть план. «Очень хотелось. Он же у него есть?» «Могу котелок дать». Губы Шейда скользнули по уху к мочке. Сердце ухнуло в пятки. Я сердито ткнула провокатора локтем в бок. «Давай!» «Мы быстро!» — громко объявил Шейд, вытаскивая сонного Безю из котелка. Я сцапала посудину и побрела дальше а Василиск с котом направились в сторону небольшого сквера. По улице сновали прохожие. В витринах магазинов отражалось мое напряженное лицо. Чуть не пропустив нужный тупик, я спохватилась, свернула и побрела в неизвестность. «Стереги выход!» — раздалось тихое за спиной. Обернувшись, я напоролась на голодный взгляд — удащавого господина в потертом сюртуке его помощник парень в кепке блине маячил неподалеку у местных злодеев что хоббит такое парами ходить сначала огры теперь эти добрый день выдала я и взяла котелок двумя руками тебе уже не добрый сюртук придвинулся вплотную разве что не облизнулся с его ладони К моей руке потянулись сизые нити. Я отскочила назад. «Держи ее, недовольно прошипел он. Его сообщник заморгал, но не сдвинулся с места. Неудивительно. Парня в кепке с головы до пят покрывала белая пленка, или корка, каменная, с отверстиями под нос и глаза. Сюртук сообразил быстро. Сиганул в сторону, но оступился и рухнул на тощий зад, аж зубы лязгнули. Пока он очумело моргал, котелок с громким звоном сел на его голову. Сюртук от неожиданности икнул, вцепился в ушки посудины. Но голова у него была хорошая, большая, так что котелок остался на месте. Грабитель сипел и сопел внутри, ругался сквозь зубы. Судя по бодрому бурчанию, не задохнется. Надо запатентовать. Шейд подошел к нам и легко постучал кончиками пальцев по котелку. Ну что, господин, вам крупно не повезло. Я ищейка с лицензией. И только что зафиксировал ваше нападение на девушку с целью отъема дара. Сюртук тоскливо замолчал. Ищейка с лицензией? Я удивленно посмотрела на Шейда. Василиск пожал плечами. Мы сдали стражи нападавших, подписали бумаги. Котелок мне обещали вернуть, когда доктор поймет, как его снять с головастого преступника. Пришлось заглянуть в мэрию, взять временную посудину. Она оказалась маленькой. Безис трудом уместил туда часть филея, пузо и лапы. Остальное — свисало с краев, как перебродившее тесто из кастрюли. Пушистый хвост злобным маятником ходил из стороны в сторону. Кот был настолько возмущен, что даже не шипел. На место переносов мы пришли последними. Вся группа уже отправилась в столицу. «Вы не на свидание идете, Навакова. Опаздывать не обязательно», — пробурчал вампир, — пропуская нас шейдом к столбу. Вместо шумных городских улиц мы очутились у высоких кованных ворот, над которыми красовалась надпись «Королевский питомник магических существ». По ту сторону стояли два охранника в белоснежных кителях. По эту топталась наша группа. Дагош пересчитал нас по головам, довольно заметил — что желающих вылететь из вышки не нашлось. Шагнул за ворота и занял место рядом с охранниками. По одному предъявлял документы на очередного студента. Ворота открывались и закрывались сами, пропуская указанного в бумагах господина или госпожу. Последнее оказалась я, мой кот, мой маг. На каждого из нас была отдельная бумага. Шейд шел замыкающим. Один из охранников приветливо ему кивнул. Новакова. Дагош раздраженно показал на замерших неподалеку одногруппников. Берите фамильяра, котелок, и присоединяйтесь ко всем. Не бойтесь, тут вам ничто не угрожает. К тому же ваш защитник будет неподалеку. Я рядом, отдавая котелок с котом, едва слышно сказал Шейд. Наклонился и добавил. «Я же фамильяр твой». Один-один. К близнецам я шла с видом гордым и независимым. И плевать на взгляды Доминики. Не знаю, что она увидела. Я всего лишь забирала котелок у своего мага. Я же не виновата, что он выше. Близнецы тоже были выше и тоже решили прошептать мне на ухо. «Эль». «А познакомь нас с той блондинкой». «Ага, то есть Мерсию братцы уже видели». «А как же наше свидание?» — не удержалась я. «Ну да», — фыркнули братья. «Чтоб нас потом твой маг в статуи превратил». «И эти туда же. Мы с ним просто знакомы. Мы помним», — улыбнулись братья. «Ну, господа, приступим». Дагош в предвкушении потер руки. Тут-то я и поняла, что они с Чира идеальная пара. Вначале вампир провел нам вполне обычную экскурсию. Мы с Тайкой бегали за ним по питомнику, разглядывая огороженные прозрачными магическими куполами территории, где обитали весьма экзотические звери, птицы, земноводные, присмыкающиеся, амфибии и монстры отнести коих к какому-то определенному виду было сложно. Во всей живности имелась магия. Именно такие создания на Земле называли нечистью. Дагош не просто говорил название существа по ту сторону ограды. Он кратко описывал его магические способности. Безобидных в питомнике не держали. Белоснежная алмазная кошка — создавала магический поток, парализующий дыхательные мышцы. Небольшая, с крысу, изумрудная гидра с пятью головами могла плюнуть слюной или магией. И то, и другое было ядом, вызывающим затяжные приступы смеха. Я старательно пыталась записать хотя бы часть полезной информации, но конспектировать на бегу, держа в руках, кроме стело, Еще и котелок с котом оказалось непросто. В итоге, когда мы принеслись к последнему вольеру с сияющими золотом длиннохвостыми птицами, у меня был шифр из закорючек, взломать который не смог бы ни один хакер. Перед вами прекрасные экземпляры птицы мор. Продолжал Догош. Слезы с их красавиц смертельно опасны. Более того. Они не просто органический яд, они содержат магию. С птицы начнем. Делимся на тройки и заходим в вольер. Куда заходим? Я попятилась. Бези попытался целиком забраться в котелок. И ему это почти удалось. Из посудины торчал только пушистый горб. Даже хвост втянул, как мистер Тевин свои лианы в случае опасности. «Не бойтесь», — успокоил Дагош. «Ядовитые слезы легко нейтрализовать угарным газом. Его вы можете создать на основе углекислого газа, которого хватает в воздухе». «Можем, но не умеем». Вампир замер истуканом. Вокруг него вспыхнули и погасли радужные сполохи. Потом над пальцами возник прозрачный шарик. «Вот и все. «Довольно просто». Дагош покрутил его в пальцах. «Находите в воздухе вещество, сходное тому, что вы выдыхаете, и немного изменяете. На вот это. Смотрим, запоминаем на будущее. Ну а пока я вас подстрахую. Ваша задача — войти в вольер по трое и попытаться запомнить исходящую от птиц ауру яда». Я старательно таращилась на шарик в руке вампира. Угарный газ напоминал толстую, пуховую подушку, что мешает дышать, если уткнуться в нее лицом. «Нет, Изары, Таир, вы не в тройке, Наваковой!» — остановил близнецов вампир. «С ней идут Доминика и Витан. «Просто отлично. Мне как раз линялого задиры и мисс совершенства не хватало». Судя по кислым лицам Виттана и Доминики, им также не хватало меня. Но вампир был непреклонен. Он открыл проход в куполе и шагнул внутрь с первой тройкой. Все затаили дыхание. Некоторое время ребята по ту сторону защиты просто глазели на птиц, а птицы на них. Потом одна из пернатых вздумала всплакнуть на голову студента. Дагош тут же метнул в нее шарик и выпроводил подопечных наружу. Дальше пошло веселей. Птицы норовили обрыдать студентов сразу на подходе. Вампир создавал новые шарики с газом. Ошалевшие студенты пытались почувствовать ауру яда пернатых. Нашу тройку Дагош оставил на закуску. В вольер пришлось идти с котелком. Лжефамильяр Бези шипел — И на отрез отказывался покидать надежную посудину и лезть в мои ненадежные руки. А вампир был категорически против бесфамильярных выбросов магии, способных превратить пернатых в обычных попугаев. Первым гордо вошел рыжий. Доминика шмыгнула следом. Прежде чем шагнуть в вольер, я отыскала взглядом Шейда. Василиск наблюдал за нашими мучениями из тени дерева. Близко стоит. Хорошо. Я осторожно переступила невидимую границу. И тут за спиной гулко щелкнула. Обернувшись, я в ужасе поняла, что Дагош уперся носом в невидимый барьер. Шейд с белыми глазами рванул к нам. Громко захлопали крылья. Птицы обрадованно поднялись в воздух. Сейчас на наши головы «Обрушится ядовитый дождь». Доминика испуганно присела, закрыв голову руками. Шустро заползла ко мне под ноги, и там затихла. Бези истошно орал, все сильнее вжимаясь в котелок. Витан ошарашенно глазел на Дагоша, бьющегося о купол снаружи. А в моей голове крутилось только одно. «Угарный газ!» «Найти! Создать! Быстрей!» Я потянулась к пузырькам на поясе, приложила пальцы к ткани. Не думая, позвала черепушку. Из расползшегося по шву мешочка выпорхнул пузырек с черепом. Следом за ним вылетел леденец. Два последних флакона остались на месте. Создать яд. Я направила силу сквозь черепушку. Она засветилась сиянием цвета морской волны. Дышать стало тяжело. «Нет, нет, так мы не защитимся, а отравимся! Вверх!» Пузырек поднялся, и удушливое невидимое облако воспарило над нашими головами. Слёзы птиц в нём с шипением исчезали. Охрипший кот наконец замолчал. Сухо трещал купол. Краем глаза я видела, что он быстро каменеет. «Поторопись, Шейд!» Неожиданно пространство перед нами искривилось. Из открывшегося пролома высунулись знакомые лианы. Позвольте помочь. Куст сцапал нас, втащил в переход, и через секунду мы уже стояли рядом с дагошем. Дрогнула и осыпалась осколками камня защита вольера. Попадали на землю, скованные взглядом Василиска птицы. Живые Шейд рывком развернулся моргнул черные глаза быстро пробежались по мне василиск шагнул к вампиру сгреб его за ворот от удара в челюсть догоша спасла невероятная изворотливость и подоспевшая охрана без суеты и паники охранники разобрались в происшествии оказалось сбой в системе защиты случился не по вине вампира А вот то, что Дагош первыми пустил в вольер студентов, было нарушением инструкции. За это ему грозил выговор. Следующие занятия он должен будет проводить под контролем охраны. Пока охрана развлекалась с Дагошем, встречала доктора, появившегося из портала, и сдавала ему Доминику, у которой случилась форменная истерика, Шейд подошел к кусту. Тот наполовину торчал из перехода. «Откуда вы тут взялись?» Прищурился Василиск. «Услышал, что вызвали доктора», прошуршал мистер Тевин. «Вспомнил, что когда-то я был неплохим магом переходов. Правда, доктор не согласился воспользоваться моими услугами. Предпочел проверенную компанию. Я подумал, что может понадобиться моя помощь, «Что я терял, в конце концов?» «Не вышло бы, так и остался бы там корнями шевелить». «Благодарю», — коротко кивнул ему Василиск. «Спасибо», — я погладила Лиану. Покончив с вампиром, стражники принялись за остальных. Шейт не отходил от меня. Забрал котелок и, задумчиво поглаживая настрадавшегося Безю, смотрел на куст». Мистера Тевина отпустили первым. Стража пожалела мага, которому приходилось держать сразу два перехода, чтобы не разделиться на два куста. Спустя час допрос завершился, и студентов, во главе с проштрафившимся, а от того залющим до отправили к стационарному переходу. Мы с Шейдом слегка отстали от толпы и у ворот питомника столкнулись с колоритной парой. Удачавым кореглазом блондином в светлом камзоле и стройной брюнеткой с черными глазами. Такими же, как у Шейда. Родители. Мужчина и Шейд холодно кивнули друг другу. Почему меня не удивляет, что ты не соизволил сообщить о своем возвращении? Надменно поинтересовался незнакомец. Зачем мне что-то сообщать? Тебе и так донесли. Отозвался в тон ему Василиск. Кто же этот благодетель? Милая девушка, из семьи, с которой по твоей вине у нас не самые лучшие отношения. У, -у как все запущено! Ну точно, родители, обязательно поблагодарю Доминику! Усмехнулся Шейд. Посмотрел на мать с сожалением и снова повернулся к отцу. Чем обязан? «Вряд ли ты приехал узнать о моем здоровье». «Я прекрасно знаю, что проблема с твоим здоровьем решена», — поморщился мужчина. «А все эти твои поездки... решена? Сын принимает яд, а дорогой папочка...» Я придвинулась к Шейду. Его родители это заметили, и по их холёным лицам скользнуло едва уловимое недовольство. «Чем обязан?» — сухо повторил Шейд, поймав мою руку. «Тебе пора заканчивать со своими играми в ищейку и мага на службе короны. Пришло время вспомнить, что ты мой сын, наследник», — прямо ответил тот, кого язык больше не поворачивался назвать отцом Шейда. Его мать согласно кивнула. «Можешь и дальше убегать, но найти рычаги давления не проблема». «Поверь». Мужчина развернулся. «Ну и семейка». Я слегка сжала руку Шейда. Василиск следил за родителями, пока они не исчезли за поворотом. Потом прикрыл глаза и выдохнул. «Пошли». «Не знаю, насколько реально за три месяца разобраться с ядом в его крови, но я из шкуры вылезу, чтобы избавить Василиска от подарка Ивиана». Доставив меня к воротам вышки, Шейт развернулся и зашагал в сторону центра Мелхора. «Такой походкой обычно идут на каторгу. От двух до пожизненного», — прокомментировала Сирин. «Очень надеюсь, что нет». Я с сомнением покосилась на здание вышки. «У меня занятие по контролю не отработано, а сдаваться Чира уже завтра». Вновь посмотрела на удаляющуюся фигуру Василиска. «Права, Сирин. Чёрт. Скажи, а до какого часа можно заниматься в аудитории, где проходят пары по контролю?» Я с надеждой обернулась к птице-деве. «А зачем тебе?» — прищурилась Сирин. А потом глаза ее расширились, она понятливо кивнула. «Время не ограничено. Зависит от терпения сторожа». «А сторож у нас кто?» Я поставила Безю в котелке за куст, взялась за створку ворот. «А догадайся?» — шевельнула крыльями птица-дева. «Ты?» Я просительно сложила руки перед собой. «А ты не будешь против, если я сегодня вечером позанимаюсь подольше?» «Буду!» Сирин расправила крылья, подставляя их лучам садящегося солнца. «Что бы ей такое предложить?» «Не шишик же оптом, в конце концов. И не куст. А рассказ, почему Шейд такой веселый, твои планы на сегодняшний вечер и ночь случайно не исправит?» — предложила я. «Еще как исправит!» — встрепенулась Сирин и с любопытством наклонилась вниз. «Идет!» Он встретился с родителями. Выдала я то, что и так знала вся наша группа. «И все?» — разочарованно протянула Сирин. «И все!» — кивнула я и напомнила. «Мы договорились!» «Договорились, договорились!» — рассмеялась она. «Права, Халита, гномы у тебя точно в роду были! Беги уже за своим бешеным, пока дров не наломал!» И я понеслась за Василиском. «Еле догнала!» Пыхтя ухватилась за его рукав. «Я с тобой погуляю!» «Иди обратно!» — отрезал Шейд, пытаясь отцепить меня от рубашки. «У меня нет настроения спасать тебя от полоумных магов!» «Думаешь, они еще будут?» — пробормотала я, еще крепче стиснув пальцы. «Оторвать теперь меня можно было только вместе с куском ткани!» конечно будут ты же на всю площадь заявила что унаследовала дар Шейт остановился обернулся ко мне Эли исчезни просто исчезни не могу я пожала плечами глядя в черные злые глаза если я исчезну останусь без мага кто меня будет защищать ну конечно Шейт усмехнулся, посмотрел поверх моей головы на деревья, подсвеченные лучами заходящего солнца. «Защищать». «И фамильярить тоже», — добавила я и обняла Василиска. «Сейчас либо меня прибьют, либо выскажут все, что думают. Но от разрушительного настроения он точно отвлечется. Я зажмурилась, готовясь узнать о себе много нового. Или старого но Шейт молчал. «Минута, две, три, четыре, пять». Я слушала, как бьется по духам его сердце. Чувствовала, как дыхание Василиска шевелит волосы на макушке. Ждала ехидного замечания, что в должностные обязанности мага, выделенного короной, не входит обнимание с подопечными. Но змей продолжал молчать. Еще две минуты ничего не происходило. И я не выдержала. Шейд, спросила, осторожно открывая глаза. Что? Обреченно выдохнул Василиск. Ты еще долго будешь с мыслями собираться. Говори уже, какая я актриса, обманщица. Снова тишина. И когда я хотела напомнить, что мы стоим посреди улицы, Василиск неожиданно ответил. «Я верю тебе. А если ошибаюсь, ты будешь весьма приятным заблуждением». «Вот опять!» Я сердито отодвинулась от шейда и пробурчала. «А ты будешь самым вредным воспоминанием об этом мире!» Василиск улыбнулся. Первый раз открыто, без подозрений и внутреннего холодка протянул мне руку. Я молча вложила ладонь в его пальцы. Вот теперь у нас точно перемирие. Вернувшись обратно в школу, мы разделились. Котелок, Бези и Шейд пошли в палатку. Я, артефакты и стело в аудиторию. До темноты я направляла силу на артефакты. Каждая удачная попытка Отмечалась громким звонком защиты. Набрав 20 звонков, я решила опробовать методику управления, выбранную для работы. Вдруг завтра госпожа Чира попросит ее показать, Вполне в ее духе. Метод на первый взгляд мало отличался от того, которым мы пользовались обычно. Также вызываешь все части артефакта, также направляешь магию. Дальше начинались сложности. Нужно было постоянно контролировать артефакт, делая поток магии минимальным, незатратным. Минимальным, ага. Стоило лишь немного уменьшить поток, как два из четырех пузырьков исправно падали на стол. В воздухе держались только целебный, напоминающий леденец, и с черепушкой. Его я прозвала «ядовитым», потому как применила для создания угарного газа. «Чего вам не хватает?» — рассердилась я. И снова заставила пузырьки подняться в воздух. Черепушка и леденец слушались быстро и почти не требовали сил. С двумя остальными выходило хуже. Казалось, алый с сердечком и фиолетовый с пентаграммой слышат меня через раз, словно их не настроили. Я подманила черепушку. Его я использовала для создания яда. Настроила? Леденец применяла для разрушения яда. Тоже, получается, настроила. Вроде в этом и есть суть работы мага ядов. Создавать и разрушать яды. Все. Тогда два оставшихся пузырька. Для каких целей? Ничего в голову не приходило, я решила сменить тактику. Что там в книгах советовали? В случае проблем с уменьшением потока попробовать работать с той же силой магии, но отвлекаясь на что-нибудь. Мол, организм мага сам уменьшит поток. Подняв в воздух пузырьки, я пошла отвлекаться к окну. В звездном небе золотой кометой летала сирен. Внизу — В свете фонарей гуляли парочки. Одна из них сразу приковала взгляд. Шейд и Мерсия. Она сидела на скамейке, он подпирал фонарный столб. Котелок с Безей стоял рядом с Мерсией. То есть в палатку они так и не попали. Мерсия что-то увлеченно рассказывала, Шейд неотрывно смотрел на нее. «О, Новакова!» Тишину кабинета разрезал насмешливый женский голос. Я вздрогнула и словно очнулась. Удивленно посмотрела на стиснутые кулаки и выпрямила пальцы. Обернувшись, встретилась взглядом с госпожой Чира. «Похвально!» — профессор показала на зависшие у моего лица пузырьки. «Из чего вдруг такое стремление к учебе? Ехидство почти не задевало. Наоборот, узнав историю госпожи Чира, я посмотрела на нее другими глазами и решилась. Мне нужно помочь другу. А что, его проблемы и не могут заняться квалифицированные маги ядов? Чира подошла к окну, посмотрела вниз. Нет, не могут. Дело в том, что мой друг, начала я лихорадочно обдумывая, как заполучить помощницу в лице вредной преподавательницы, не выболтов при этом историю Шейда. «Мой друг пострадал от сил, которые я унаследовала», — выкрутилась я. «Обтекаемо, не придерёшься. Мало ли кто пострадал от сил Ивиана». «Похвально», — задумчиво повторила Чира. «И глупо. Глупо считать, что вот так прямо сможете достичь тех же высот, что и Ивиан». Знаю, согласилась я, и, твердо глядя в глаза сирены, добавила. Но еще глупее не пытаться. Сдаться не попробовав. Помогите мне. Научите. Профессор нахмурилась, но я не дала возразить. Да, вы не обязаны, и мне даже нечем вам заплатить. Но если вам нужен помощник на кафедре, горничная, уборщица, я все сделаю. «Мне не требуется прислуга», — отрезала госпожа Чира, «И лаборантов у нас достаточно». «Значит, не поможет и не научит». «Ничего, найду другого наставника. Есть же Дагош, в конце концов, и старшекурсники факультета ядов. Вдруг среди них имеются непризнанные гении». «Спасибо, что выслушали», — кивнула я и подманила пузырьки. «Извините, что отняла ваше время». Флаконы один за другим нырнули в порванный мешок. Я сложила стело и артефакт в карман. Направилась к двери. Профессор все еще смотрела в окно. «Я вам не отказывала, Навакова!» Я замерла в шаге от двери. Не веря своей удаче, обернулась. Госпожа Чира прислонилась к подоконнику и с насмешкой ждала моей реакции. «Но вы и не согласились», — осторожно пробормотала я. «Посмотрю на ваше поведение. В конце концов, из моей работы над вами может получиться неплохой научный очерк. А если повезет, разработаю новый метод тренировки магов-наследников. Повелять хвостиком, запищать». «Или что там делают лабораторные крыски?» «Хотите уйти?» — насмешливо спросила профессор Чира. Я отрицательно покачала головой. «Хоть крыска, хоть чучелка, хоть кролик. Главное, у меня есть наставница». «Тогда не жаловаться, не стонать, выполнять все мои рекомендации и задания». Сирена с явным удовольствием загибала пальцы. Я послушно кивала давать мне всю необходимую для работы информацию. «Всю? Но я... я не могу всю». Видимо, что-то такое отразилось у меня на лице, потому что профессор отчеканила. «Мне плевать, кто ваш друг или подруга, или друзья. Я в курсе, что почти все, кто сталкивался с Ивианом, скрывают, что с ними произошло. Мне нужны только сведения, без личностей». Только информация, касающаяся яда, с которым вы собираетесь работать. Понятно? Понятно. Шейда придется посвятить в планы его спасения. Будем надеяться, он согласится. Хотя бы просто ради спортивного интереса. Это, надеюсь, возможно? Профессор холодно приподняла бровь. Иначе нам нет смысла тратить время. У вас сутки на обдумывание.